Если что, никто и не подслушает разговор. Она подошла, держа одну руку в кармане, и неожиданно вздрогнула. «Зима близкая», — с улыбкой сказал Деккер. Обыгрывается знаменитая фраза, девиз дома Старков из фэнтези попеи Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» и снятого на ее основе сериала «Игра престолов». «Дело не в погоде», — сказала она с ноткой нервозности. «Просто какой-то мандраж».